Царство Великой Армении во втором-третьем II веках. Провозглашение христианства государственной религией в Армении. Триста первый год. Армения, Рим и Парфия. Тартад I явился основателем династии Аршакидов в Армении. Однако до последней четверти второго столетия престол царства Великой Армении не был наследственным для Аршагидской династии. Рим не отказался от своих притязаний по отношению к Армении. Когда парфянские аршагиды предлагали для армянского престола нового царя, они должны были получить согласие императора. В этот период политическая стабильность в Армении в значительной степени определялась балансом сил Передней Азии. После Тартаты на престол Армении вступил Санатрук, который известен усовершенствованием военного дела и строительством города Мацурка, долине реки Арацани. Мацурк находился на стратегически важной дороге, где перекрещивались пути Арташат, Тигранакерт и Карин-Мелитене. дальнейшем Мацурк был разрушен землетрясением. Во втором веке с вступлением на престол нового царя между Римом и Парфией возникали разногласия, переходящие в военные конфликты на территории Армении. Так, когда без согласия Рима парфянские аршагиды посадили на престол Армении Партамасира, император Троян этот шаг расценил как нарушение договора и под этим предлогом совершил поход на восток. Император стремился присоединить к империи не только Армению, но и Парфию. В 114 году Троян вместе со своим войском вступил в Армению и разбил лагерь высокой Армении, где к нему явился Партамасир. После переговоров при выходе из лагеря Партамасир был убит в стычке между парфянами и римскими стражниками. Траян провозгласил Армению провинцией Римской империи. Однако новый римский император Адриан был вынужден вывести римское войско из Армении вследствие натиска Алан севера и парфян с востока. Царем Армении был провозглашен Фагарш I. Мирный период его царствования ознаменовался строительством города на месте бывшего поселения Парки Саван в Парарадской долине. Новооснованный город Вагарш Первый окружает крепкими крепостными стенами и называет своим именем Вагаршапат, который некоторое время служит в качестве второй столицы армянских аршакидов. После смерти Вагарша I император Антоний Пий назначает царем в Армении члена римского сената Согема, которого Мовсесхори нации называет тигран. На этот раз парфяне рассмотрели этот шаг императора как нарушение Рандейского договора и в 161 году отправили большое войско в Армению. Согем вместе с римским легионом Был изгнан из Армении, а царем был провозглашен Бакур из династии Аршакидов. В 163 году римляне вновь вторгаются в Армению, столицу Арташат, подвергают разрушениям и грабежу царя Бакура и уводят в плен, а на престол вновь сажают Согэма. В Агаршапате был оставлен римский гарнизон. Армянский народ поднимает восстание во главе с князем Тартатом. Однако римское карательное войско жестоко расправляется с восставшими, а Тартата сылает в римскую провинцию Британию. Из латинской надписи, оставленной римлянами в 176 году следует, что в Агаршапате был расквартирован римский гарнизон который состоял из двух отрядов, принадлежащих легионам 12-го Фульмината и 15-го Из латинской надписи 185 -го года следует, что в Агаршапате продолжалось строительство укреплений цитадели города силами отряда из легиона 15-го В течение междоусобицы Возникшие в Риме вследствие борьбы за императорский престол римские военные силы были изгнаны из Армении после смерти Согэма. Со вступлением Вагарша II на престол Великой Армении началось наследственное правление армянской ветви династии Аршакидов. Политика Вагарша была направлена на сохранение независимости Армении. С императором Септимием Севером Он заключил договор, согласно которому из страны выводились римские военные контингенты. Вместе с тем империя обязывалась платить деньги за содержание армянской конницы, несшая охрану кавказских проходов и близлежащих территорий от нашествий горских племен. Царствование Вагаша II прервалось в 198 году, когда он пал в одном из сражений против вторшихся в Армению горских племен. Его наследовал сын Хосров I. В начале III века в Иране дестабилизировалась политическая ситуация вследствие соперничества между парфянскими аршакидами вокруг престола, чем не приминул воспользоваться персидский род Сасана. В это смутное для Ирана время Хосров I трижды совершал походы на юг против сасанидов и возвращался с победой. Римская империя ревниво отнеслась к успехам армянского царя, усмотрев в нем усиливавшегося соперника в регионе Передней Азии. Ибо парфянские аршагиды оказались на грани своего падения. Сасаниды же еще не успели захватить власть в Иране. Армения оставалась той реальной силой, которая могла повлиять на баланс сил в этом регионе в условиях захватнических амбиций империи. В 215 году император Каракала с большим войском спешно прибывает в Антиохию на Аронте, затем продолжает действия, направленные на пресечение активности армянских сил. Хосров I коварным образом был арестован, и отправлен в Рим. Действия Каракалы вызвали волну негодования в Армении, где царем был провозглашен Тартат II, сын Хосрова. После смерти Хосрова I в неволе новый император Макрин в 217 году признал Тартата II царем Великой Армении, прислав ему корону. В 20-х годах III века в Иране Произошли события, резко изменившие политическую ситуацию в Передней Азии. В Иране против парфянских аршакидов восстал Арташир из рода Сасана. Армения осталась верной своему союзнику. Династии парфянских аршакидов даже в такое трагическое для них время, когда они потеряли политическую власть в Иране и были вытеснены сасанидами. Армянские аршакиды, стремясь помочь родственной парфянской династии в ее легитимных правах, а также с целью противостояния дальнейшего развертывания агрессии сасанидов, вступили в союзнические отношения с кушанскими аршакидами, также являющимися отпрысками парфянских аршакидов, последователей древней арийских традиций. Сасаниды были религиозно-идеологическими противниками как армянских, так и кушанских аршагитов, которые не были приверженцами зараастризма, маздеизма, провозглашенного сасанидами во второй половине третьего века официальной религией в Иране. Армянские и кушанские аршагиды противостояли религиозно-идеологическому диктату сасанидов и со временем стали приверженцами христианства. Как пишет ерише христиане в IV веке достигли до страны Кушанов и оттуда на юг до Индии. Борьба против сасанидов, несмотря на значительные успехи армянских сил, во главе с царем Тартатом II и военачальником Ерахнаву Анзеваци, в конечном итоге не спасла парфянских аршахидов, Утвердившись на престоле Ирана, династия сасанидов сталкивается с Римской империей, а также вступает в длительное противоборство с Арменией. Армянские аршакиды нажили нового противника в лице сасанидской династии. В условиях римско-персидского противоборства сасаниды, относясь к армянским аршакидам не только как к династическим соперникам, но и как к политическим противникам, начали проводить захватническую политику по отношению к Армении. Первое вторжение Арташира I в Армению окончилось его поражением. Однако при его сыне Шапуре I в условиях усиления Сасанитского Ирана и ослабления Римской империи положение Армении ухудшается. Вследствие Сасанитской экспансии Тартат II В 253 году был вынужден удалиться в римские пределы. В Армении после недолгого царствования Артавазда с воцарением Ормист Арташира, сына Шапура I, создалось положение, которое Моссес наций характеризует как «время безвластия», длившееся более двух десятилетий. В это время персидские правители Их воинствующие маздейские служители оскверняли древние армянские святилища, разрушали памятники предков армянских царей, а также на алтаре в Багаване установили пламя Ормуздзе, зараастрийской религии. Ормид даже заменил определенные Арташеса-Межи, расставив на земле камни, и переменив их название на Арташиракан по своему имени, пишет Хоренаци. Тартат III и Святой Грикор Римская империя в последней четверти III века восстановила свое могущество и при участии армянских воинских контингентов достигла преимущества над сасанидами. В Армении... На престол вступил сын Тартата II, Хосров II. Независимая политика Хосрова II вызывает недовольство Сасанидов, который, обещав Анаку Партеву постановить родовые привилегии Суренова-Пахлава, посылает его в Армению с целью организации покушения на жизнь Хосрова II. Анак прибывает в Армению с семьей и родственниками представившись армянскому царю якобы как ищущий убежище от преследований сасанидов. Ничего не подозревавший царь Хосров принимает его с почестями и предоставляет ему местожительство в Гаваре-Артас, где у могилы святого Фадея. «Зачала мать святого и великого нашего просветителя», пишет мосес Хоренаци. Будучи приглашенным во дворец царя, Анак коварным образом убивает Хосрова. Во время преследования его самого убивают у переправы через Аракс. Сына Хосрова, царевича Тартата, родственники увозят в Рим, а сына Анака, Грикора, его кормилицы скрывают в Мажакисарии, Каппадокии. Историк Агафангел подробно пишет о христианском воспитании Грикора. Согласно Агафангелу, Тартат рос и воспитывался в семье знатного римлянина Лицения. После того, как Тартат прославился как чемпион греческих олимпийских игр по борьбе, он совершил также множество храбрых поступков, из которых историк выделяет его победу в единоборстве с готским князем на поле брани. Когда Тартат в качестве законного наследника армянского престола возвращался с войском на родину, к нему на службу поступил Грикор, чтобы, как пишет Мовсес Хорен возместить отцовский долг или, вернее сказать, взять на себя удел апостольства и первосвященничества в нашей стране вместе с мученичеством. Грикор скрывал от Тартата, что он сын Анака Партева а также, что он христианин. Грикор не принял участие в ритуале жертвоприношения богини Анаид, посвященном ей храме Гавари-Екеляц, Акелисена, Высокой Армении. И здесь выяснилось, что он христианин. Кроме того, Тартату сообщили, что Грикор являлся сыном Анака. Разгневанный Тартат по возвращению в Арташат приказывает бросить Грикора в темницу Хорвирапа из которой до этого никто из осужденных живым не выходил. В XVII веке над темницей, в которой был заточен святой Грикор Лусаворич, был построен монастырь Хорвираб, и внутри церкви и монастыря темница сохранилась до наших дней. В конце III века возобновившейся Римско-Персидской войне На стороне римлян выступило также и армянское войско. Раненный в бою, сасанидский царь Нерсех был вынужден просить мира. В 298 году между Римской империей и сасанитской Персией в был заключен сорокалетний мирный договор, которым признавалась также независимость и целостность царства Великой Армении. После этой победы Тартат III Великий был официально признан царем Армении. В конце III века, избегая преследований императора Диоклетина, в Армении убежали 37 дев по главе с Гаяне. Царь Тартат был очарован красотой одной из них, Репсиме, и решил жениться на ней. Однако получает отказ от Репсиме, вследствие чего, согласно Агафангелу, все девы были осуждены и приняли мученическую смерть. Царь был потрясен до глубины души и, неожиданно заболев, преображается до неузнаваемости. Все бывшие с ним также заболевают и страдают. Его сестра Хосровидухт во сне узнает, что царя может вылечить только Грикор который в течение тринадцати лет молился Богу. В течение этого времени он лишь раз в день от одной милосердной верующей получал воду и кусок хлеба. Когда его вызвалили из хор Верапа, он был совершенно исхудалый, с потемневшей кожей, однако душевно был бодр и полон исцеляющей силы. Он вначале похоронил святые мощи дев, Затем вылечил покаявшегося царя и его окружение. Святой Грикор Лусаворич, Григорий Просветитель, стал главой армянской апостольской церкви. В 301 году святой Григорий у подножия горы Напад, близи Багавана, в Хара Цаны совершил обряд крещения царя Тартата, его окружения, армянского войска. Всего народа армянского во имя Отца и Сына и Святого Духа. Христианство впервые в мире было провозглашено государственной религией в Армении.